Глава 14. Первая ночь на островах. Череда невысоких холмов, розовых и коричневатых в свете заходящего солнца, у края которой примостилась маленькая деревушка, облепившая массивный четырехъярусный маяк. Таким предстал моим глазам Вангерох самый восточный из фризских островов, тем вечером 15 октября. Мы решили сделать его первой нашей стоянкой. Поскольку гавани там нет, и остров на милю окружен выступающими при песками, нам предстояло забраться как можно дальше, пока яхта не сядет на мель, чтобы сократить расстояние На которые придется таскать тяжелые канистры и баки для воды. В трех милях к югу от нас виднелись смутные очертания берега Фрисландии, унылая равнина, однообразие которой нарушали только редкие деревья, пара ветряных мельниц до да церковных шпиль. Мелководное пространство между материком и вангерогом начало уже сжиматься до лагун, самый крупный из которых был вытянутый проход, по которому мы и шли с восточного направления. Водоем тянулся дальше, на запад, параллельно острову, в нем же на расстоянии в полмили от нас стояли на якорях три галлиота. Еще до ужина яхта уже лежала на песке и обсыхала, покончив с едой... Дэвис нагрузился канистрами и бочонками. Я намеревался принять участие, но мой приятель побудил меня остаться на борту. Я смертельно устал после необычно долгого и трудного дня. Он начался в два часа ночи, когда мы, ловя драгоценный ост, пустились в переход через пески от Эльбы до Яды. Для судна, столь тихоходного, как Дольчебела, Было почти немыслимо покрыть такое расстояние всего лишь за два прилива, и если мы почти преуспели, то ценой исключительного напряжения сил и ежесекундной бдительности. Как покуришь, заведи якорь, наставлял меня Дэвис, и следи за огнем, это единственный ориентир для меня на обратном пути». Он спустился, послышался хруст морских сапог по песку, и он исчез в темноте. Это была чудесная звездная ночь, немного морозная, и я разжег сигару и растянулся на софе поблизости от горящей плиты. Сигара вскоре погасла и упала. А я задремал хоть и беспокойно, потому как мысль о якорном огне крепко сидела в голове. Очнувшись, я бросил на него взгляд через полуоткрытый световой люк, убедился, что все в порядке, и снова улегся. В каютной лампе заканчивался керосин, и фитилек превратился в красную искорку, но мне слишком хотелось спать, чтобы подливать топливо, и свет погас. Я снова раскурил сигару и попытался взбодрить себя размышлениями. В первый раз за последние дни мы с Дэвисом расставались так надолго. Впрочем, мы настолько привыкли не вмешиваться в дела друг друга, что меня одиночество нисколько не беспокоило, Если бы не возникшее вдруг странное предчувствие, что в эту первую ночь второго этапа нашей экспедиции что-то должно случиться. И почти в ту же минуту до меня донесся звук. Кто-то наступил сапогом в лужу. В мгновение ока сон слетел с меня». Но я даже не подумал закричать «Это ты, Дэвис!», потому как не сомневался. Идет не он. Это была оплошность, допущенная подкрадывающимся человеком. Спустя некоторое время я услышал еще один шаг. Скрип подошвы по песку, на этот раз уже ближе, прямо с внешней стороны корпуса. Потом шаги удалились к корме. Я потихоньку встал и выглянул через люк. Отблеск света, льющегося откуда-то снизу, дрожал на бизане, выхватив из темноты какую-то фигуру. Свет не имел никакого отношения к нашему якорному огню, который висел на форштаге незванный гость, как я понял, зажег спичку и читает название на корме. Насколько далеко заведет его любопытство? «Эй, на яхте!» — раздался резкий гортанный оклик на немецком. Я молчал. «Эй, на яхте!» — на этот раз громче. Последовала пауза после которой корпус завибрировал. Это сапоги заскользили по борту, а руки ухватились за планшир. Я юркнул вниз и сел на диванчик. С бы донесли шаги, быстрые и уверенные. Сначала мужчина прошел на нос, остановился, потом вернулся на середину судна, к трапу, В каюте было темно, хоть глаз кали, но я слышал стук сапог на ступеньках, чувствовал вибрацию. Через минуту неизвестный остановился в дверях и зажег спичку. Стало темнее, чем раньше, или мне показалось. До этого в люк проникал красноватый отсвет якорного огня, но теперь он исчез. Я поднял глаза, понял, в чем дело, и свалил дурака. Еще несколько секунд, и у меня появился бы шанс встретиться с нашим визитером лицом к лицу, возможно, задать вопросы. Но я не привык к таким ситуациям и потерял голову. Все мои мысли крутились вокруг последних слов Дэвиса, Я представлял его бредущим по пескам с тяжелой ношей, приподнимающейся в воде без света, указывающего путь. Непроизвольно вскочив, я задел стол, загремела плита. Длинный шаг и рука, протянутая к трапу, но слишком поздно. Пальцы ухватили что-то влажное и грязное. Последовал рывок... Раздался хриплый выдох, и я остался стоять, сжимая в руке тяжелый морской сапог, владелец которого спрыгнул на песок и побежал. Я выбрался на палубу, перепрыгнул через борт и последовал за ним, ориентируясь на звук. Ночной гость обогнул нос яхты. Я сделал то же, нырнул под бушприт, Но забыл про Ватерштах и едва не лишился чувств, натолкнувшись на стальной канат и блок, чьи крепость и массивность составляли одно из самых славных качеств Дульчебелы. Немного придя в себя, я ринулся дальше, но беглец был уже далеко. Скинув тяжелые сапоги, я взял их в руки и побежал в носках, Но скоро порезал ступни об острые края раковин. Погоня была обречена, и кусок топляка поставил в ней последнюю точку, попав мне под ногу. Я растянулся в грязи и завыл от боли в пальцах. Ковыляя назад, я пришел к выводу, что это не важное начало для карьеры искателя приключений. Я ничего не достиг, зато запыхался и здорово поцарапал шкуру, при этом еще и понятия не имел, где оказался. Огонь на яхте не горел, и даже при помощи вангерокского маяка найти судно оставалось для меня непростой задачей. Дольчебела не заякорено, а начинается прилив. А как Дэвису... Обнаружить ее? Описав несколько неуверенных кругов, я придумал время от времени ложиться на землю в надежде разглядеть силуэт яхты на фоне звездного неба. План в итоге сработал. Довольный, но пристыженный, я вскарабкался на борт, зажег огонь на штаге и завел верб. Чужой сапог обнаружился у подножия трапа, но даже при самом строгом допросе отказался давать показания. Было одиннадцать часов, вода поднималась, Дэвису повезет, если он успеет добраться до судна без помощи ялика. В конце концов он вернулся самым прозаичным способом на своих двоих, измученный тяжелой поклажей, но полной новостей после визита на берег и начал выкладывать их, не успев даже спуститься в каюту. «Послушай, нам надо заранее определить, что мы будем говорить, отвечая на вопросы. Я выбрал тихую лавочку, но на деле это оказалось своего рода забегаловка, где народ угощается розовым джином. Все люди очень дружелюбны, как обычно, и буквально засыпали меня вопросами». Я сказал, что мы на обратном пути в Англию. Поднялся привычный гвалт насчет малых размеров яхты, ну и в этом роде. Мне подумалось, что нужен повод, чтобы объяснить наше неспешное продвижение и остановки для обследования местности, поэтому заикнулся про уток, хотя, видит Бог, ими нам совершенно некогда заниматься». Этот предмет не вызвал широкого одобрения. Немцы начали твердить, что, мол, еще рано. Зависть, как понимаю. Но потом объявляется двое парней, которые говорят, что готовы помочь. У них где да есть плоскодонка, и без местных тут ничего не добудешь. Все это истинная правда, не сомневаюсь. Но они же будут мешать. Я улизнул поскорее. И правильно сделал, прервал друга я. Нам нельзя оставлять яхту без присмотра. Похоже, за нами следят. Я поведал ему о недавних событиях. Ха -ха. Жаль, тебе не удалось разглядеть того типа. Все проклятый Ватерштаг. Это был тактичный способ намекнуть на мои неуклюжие действия. В какую сторону он побежал? Я махнул рукой в сторону запада. Не к острову? Интересно, не с одного ли из тех галеотов был наш гость? Их там три стоят на якоре в канале. Огни вон видно. Не слышал ли ты, как отваливает лодка? Пришлось покаяться в полном своем провале в качестве детектива. — Ты выказал себя молодцом, — заявил Дэвис. — Стоило тебе крикнуть, едва ты его услышал, мы вообще ничего не узнали бы. — А теперь у нас есть сапог, это уже кое-что. — Якорь заведен? — Давай спустимся в каюту. Мы курили и разговаривали, а прилив тем временем, тихо заплескавшись вокруг Дульчебелы, плавно оторвал ее от грунта. Я, конечно, высказал предположение, что за этим происшествием не кроется ничего серьезного. Наш визитер мог быть самым обычным вором, Оставленная без присмотра яхта является заманчивой добычей. Дэвис отмел это с порога. «В Германии такого не водится, в Голландии дело другое, упрут, что хочешь. И мне совсем не нравится, что он погасил лампу, думая, что нас нет». Меня это тоже беспокоило. Несмотря на всю эту путаницу, Я был склонен рассматривать инцидент как первое весомое доказательство факта, что наши подозрения — не бред воспаленного воображения. Другой вопрос. Зачем приходил наш посетитель? Что искал? Карты, разумеется, с нашими пометками и поправками. И судовой журнал. Эти документы сразу бы нас выдали» не задумываясь, решил Дэвис. «Не вполне разделяя теорию приятелей насчет проливов, я не видел и особой ценности в этих его картах. В конце концов, мы же не делаем ничего противозаконного. Ты сам часто так говоришь», — заметил я. И все же, как истинный индикатор нашего образа жизни, Карты и журнал оставались единственными вещами на борту, которые могли скомпрометировать нас или хотя бы вызвать подозрение, что мы не просто эксцентричные молодые англичане, путешествующие ради охоты, доказательством чему охотнее ружье и удовольствие. У нас имелось два комплекта карт, немецкий и английский. Мы решили воспользоваться первым, и прятать его наряду с журналом, если потребуется по ситуации. Мой дневник, — решил я, — неотлучно должен находиться при мне. Оставались еще книги по военно-морской тематике. Дэвис обвел их взглядом, который был мне очень хорошо знаком. — Их тут слишком много, — сказал он тоном повара, — решающего судьбу расплодившихся при кухне котят. «Давай вышвырнем их за борт. Они все равно уже все ветхие, да я их наизусть уже выучил». «Только не здесь!» — возопил я, потому как его жадные руки уже подтянулись к полке. «Их найдут при отливе. По мне, так я оставил бы их на месте». Книги были при тебе прежде, и Дольман видел их. Если ты вернешься вдруг без библиотеки, это будет выглядеть странно». Книги были спасены. Английские карты, относительно бесполезные, но более уместны для нас, как британских эксменов. решено было оставить на виду как доказательство нашей безобидности. Мне не удавалось избавиться от мысли, что наши потуги на секретность несколько смешны. На семитонной яхте не так уж много потайных и сухих при этом мест, чтобы рассчитывать обмануть тщательный обыск. С другой стороны, если на этом берегу есть то, что немцы хотят спрятать от чужих глаз, а в нас подозревают шпионов, Не проще ли нанести нам официальный визит и предупредить? Зачем посылать Громилу, который убегает при первой тревоге? Разве что наши друзья, допуская, что мы и в самом деле безовидны, не хотят нас тревожить и вызывать подозрения там, где их нет. Тут мы терялись в догадках. На кого работал Этот громила. Если на Дольмана, то тут, выходит, знает, что Дульчебела уцелела и снова в том регионе, из которого ему так хотелось ее изгнать. Коли так, предпримет он новую попытку решить вопрос силы. Мы одновременно посмотрели на охотничье ружье и, смутившись, рассмеялись. Это война для умов, а не ружей, — сформулировал я. Давай-ка взглянем на карту. Читатель уже знаком с общими аспектами географии этого своеобразного края, и мне остается только напомнить ему, что материковая его часть относится к области Пруссии, известной под названием «Восточная Фрисландия. Это короткий, тупоконечный полуостров, омываемый запада эстуарием Эмса, за которым начинается Голландия, а с востока эстуарием Яда. Местность тут низменная, изобелывающая болотами и пустошами, есть и несколько городов разной величины, но только на северной стороне. Напротив берега лежат семь островов. Все, кроме круглого Боркума, имеют вытянутую, слегка серповидную форму, редко достигают в ширину более мили и плавно сужаются к оконечностям. Длина их составляет 6 миль в среднем от Нордернея и Юста, На долю которых приходится 7 и 9 миль, соответственно, до маленького Бальтрума, протяженность которого всего две с половиной мили. Из отмелей, расположенных между материком и островами, две трети выходят во время отлива на поверхность, а оставшаяся треть превращается в цепочку лагун, обозначающие естественные пути, по которым Северное море вторгается в промежутки, разделяющие острова. Каждый из этих промежутков похож на речной бар и прегражден опасными мелями, в которых при каждом приливе море промывает глубокие рвы. Огибая остров с востока и запада, Две ветви течения устремляются навстречу друг другу, разливаясь на плоском пространстве. Но чем дальше проникают они, тем больше теряют силу, и в результате ни один из островов не может похвастаться, что опоясан непересыхающим при отливе каналом. Примерно По центру острова с материковой стороны находится водораздел, покрытый водой только 5 или 6 часов из 12. Судно, даже самое мелкое сидящее, вынуждено подгадывать время, чтобы пройти с этой стороны острова. Что до навигационной пригодности, Лоцман Северного моря определяет ее в следующих сухих выражениях. Проливы, отделяющие эти острова друг от друга и от материка, позволяют мелким каботажным судам служить средством сообщения между Эмсом и Яда, для каковой цели подходят исключительно эти корабли. Самим островам уделяется только пара строк касательно маяковых сигналов. Чем внимательнее разглядывал я карту, тем сильнее недоумевал. Острова явно представляли собой не более, чем песчаные отмели, на каждом из которых ютились горска домов и церквушка, и единственным намеком на развлечение всем уединенном сообществе были встречающиеся кое-где надписи Баде-Штрант, означающее, что в летние месяцы эти места навещает некоторое количество отдыхающих с целью принять морские ванны. Нордерней, разумеется, наиболее развит в этом отношении. Но даже его городок, пользующийся репутацией веселого и модного водного курорта, на несколько месяцев в году совершенно пустеет и не имеет серьезного коммерческого значения. Материковое же побережье вообще почти пустынно и представляет собой унылую линию дамб со встречающими изредка крошечными деревушками. Я подметил, что большинство их названий оканчивается на Зиль, оберзительное окончание, которое словно просится применить его ко всей этой области. Тут есть королининзель, Бензерзиль и прочие. Зель в переводе с немецкого означает «сточная канава и шлюз». В случае с названиями речь, наверное, идет о последнем варианте, но, насколько я заметил, Каждая деревня располагается у устья потока, посредством которого в море сбрасываются в том числе истоки с расположенных за населенным пунктом полей. Шлюз на них присутствует обязательно, потому как иначе расположенные за дамбой низинные земли оказывались бы затопленными. Приглядевшись к отмелям у побережья, Я обратил внимание, что через них от устья к устью обозначены линии бонов, свидетельствуя о возможности в прилив проплыть от деревни к деревне, используя русло тех самых потоков — зили. Их мы будем обследовать? — спросил я у Дэвиса. — Не вижу смысла, — ответил тот. — Это всего лишь пути к этим мелким селениям. — Как понимаю... Ими пользуются местные галиоты. А как насчет миноноссов или патрульных катеров? Они могут пройти при высокой воде, Но мне трудно представить себе, какую ценность могут иметь эти зили, разве что послужить последним убежищем для германского флота. Гаваням они не ведут. Постойка. Вот тут в дамбе между Нойринзингелем и Дорномерзелем есть зарубка, означающая, что там есть нечто вроде причала. Но какой смысл его тут строить? Почему бы нам не посетить парочку этих потоков? Не возражаю, но у нас нет времени слоняться вокруг этих деревень когда важная работа по горло. — Так какое значение ты придаешь этому побережью? У Дэвиса не было ничего, кроме его старой теории, но излагал он ее с такой убежденностью и энергией, что впечатлил меня сильнее, чем раньше. — Посмотри на острова, — сказал он, — они явно представляют собой старую береговую линию, разорванную морем на куски. Пространство за ними является огромной приливной гаванью, 30 миль в длину и 5 в ширину, идеально защищенной со стороны моря. И эта акватория просто создана для мелкосидящих военных кораблей с опытными лоцманами. Они способны вынырнуть через прорехи между островами, нанести удар и укрыться. С одной стороны Эмс, с другой — Большие Стуарии. Великолепная база для торпедного флота. Я был согласен с ним и до сих пор согласен, но все равно пожал плечами. Значит, мы продолжаем исследование в том же ключе. «Да, но теперь надо глядеть в оба. Помни, мы постоянно будем находиться в виду берега. Как там поживает барометр?» «Стоит выше, чем обычно в последние дни. Надеюсь, это не принесет за собой тумана. Здешние места знамениты своими туманами, и хорошая погода в такое время года благоприятна для них, как никогда. Я предпочел бы шторм, но нам предстоит облазить проливы между островами, а там очень неуютно, когда ветер дует с моря. Завтра поднимаемся в половине седьмого, не позже. Думаю, что после сегодняшних событий мне стоит лечь в салоне».